Переулок Болтасис. Дело в шляпе. Уже почти возле дома, на углу улицы Кривию и переулка Болтасис, увидел на мостовой мёртвого кота, белого с серыми пятнами, мелкого, тощего, можно сказать, знакомого.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 и застыл в этой нелепой позе, твердил про себя: чем хуже, тем лучше. Вот интересно, кому лучше? Нет, правда, кому? Кота этим не воскресишь. Шансов исправить всё остальное, будем честны, не больше. Впрочем, неподвижно сидеть в центре тёмной, разогревшейся за день до состояния преисподней кухни, не включая ни кондиционер, ни кофеварку, ни даже собственную временами не глупую голову,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 К маршруту сейчас было только одно требование не в ту сторону, откуда пришёл, потому что вряд ли мёртвого кота успели убрать, а смотреть на него ещё раз совершенно невыносимо. Даже хуже, чем на собственное зеркальное отражение. Широкое, рыхлое лицо малоприятного перекормленного ушлёпка, который скоро, любой человеческий срок это скоро, бесславно умрёт от какой-нибудь старяковской болезни, если очень повезёт, то во сне, или хотя бы как кот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 подумал всё так же спокойно и отстранённо, как будто с сегодняшнего утра успели пройти ни часы, а годы. И что заказ мне в итоге не отдали, несмотря на клятвенные обещания, тоже не удивительно. Я же, положив руку на сердце, довольно плохой архитектор. Опытный, добросовестный и как до сих пор казалось, с прекрасными связями, но совершенно не интересный. Торговый центр на какой-нибудь дальней спальной окраине, мой потолок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 К чёрту меня совсем, как того кота. К чёрту, это оказалось в самый центр, в старый город. Чёрт, к слову, неплохо устроился. Здесь били фонтаны, сияли разноцветные огни над летними верандами баров и ресторанов. Звучала музыка, блугухали, шипящие на грилях гамбургеры, пенилось пиво, лилось вино, смеялись собравшиеся за столами друзья, целовались юные пары.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 Пошлиапе вспомнил уже по завтраков, и только потому, что решил проверить, действительно ли она настолько ему к лицу, как вчера показалось. Искал её по всему дому, включая спальню, в коридоре, на крыльце и даже в полисаднике у входа. Но не нашёл. Вероятно, осталась валяться в траве у реки. Ничего удивительного. Спасибо, что как-то доставил домой себя с телефоном, ключами и даже бумажником. Настоящий герой.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 Вчера в темноте толком не разглядел, не зря пошёл. Дома и правда были отремонтированы на славу, и это здорово подняло ему настроение. Как будто, смешно сказать и правды, имел к этому какое-то отношение: проектировал, консультировал или просто помогал собирать деньги. Хотя, конечно, пальцем о палец не ударил, только мечтал.